и вернулся в Москву, то был обвинен в предательстве, что было неверным, и казнен. Именно на этом фоне можно наилучшим образом понять эпизод участия Саввы Грутцина в Смоленской войне. Дьявол побуждал саву сражаться в неправой войне. И поскольку Шейн, предполагаемо, был предателем, то выразил неудовольствие успехами савы на войне. совсем иной характер носила замечательное русское повествование XVII века горе злосчастье». скрипел страницы 103-115 сравните гудзи страницы 399 403 оно было написано белым стихом с четырьмя ударениями что было похоже на былины Дидактическая история показывала, как непослушание молодым человеком родителей, его беспробудное пьянство и хвастовство привели к разрушению его жизни. Его несчастье было персонифицировано в фигуре горе-злосчастье. Как отмечает Гудзи, горе-злосчастье было двойственностью, символизирующей внешнюю силу зла, которая владеет героем, и моральное опустошение его души. Герой в конечном итоге избегает горе-злосчастье традиционным путем, уйдя в монастырь. Его двойник, горе, останавливается перед святыми вратами. Сатирические повествования составили особую группу. Гудзи, страницы 423-440 Большинство этих историй о продажных судьях, пьяницах, монахах, жадных священниках и так далее были умными пародиями на язык и сюжеты судебных документов, церковной службы и религиозной литературы. Уникальным памятником на фоне прочих произведений русской литературы выступают произведения, не предполагавшиеся в качестве литературного автобиографии лидера старообрядцев Протопопа Аввакума. Русский текст под редакцией Гудзия. Житие Протопопа Аввакума, Москва, 1960 год. В этом документе большого психологического и исторического значения нашли выражение «пылкая личность Аввакума, и его религиозная непримиримость. Не менее оригинальным был его язык, специфический разговорный русский. Чижевский комментирует это обстоятельство, утверждая, что Аввакум обладал способностью, доступной немногим писателям, писать точно так же, как он говорил. Следует сказать несколько слов и о русской поэзии XVII века. Смотрите Гудзи, страницы 441-455, его же «История украинской литературы», страницы 243-245-255-276. В первой четверти столетия русское стихосложение находилось под влиянием украинских досилабических стихов «Виршей». Это было результатом учащающихся контактов между русскими и украинцами, а также белорусами, в смутное время. Наиболее способным поэтом этого периода был князь Иван Хворостинин. Силабическое стихосложение было введено в Москве Семёном Полоцким. Поскольку оно базировалось на определенном количестве слогов в каждой строке, то не подходило к русскому языку, который зависит от словесного ударения – но, тем не менее, доминировала в русской поэзии до 1740 года. Шестое. Философия и наука. Главка 1 Через принятие христианства и последующую доступность переводов работ греческих отцов церкви и иной религиозной литературы – Русские постепенно восприняли элементы христианской философии и до определенной степени философию Древней Греции. В Византии также существовали различные коллекции афоризмов.